Мы выехали за село. Гнидая кобылка с большим трудом тащила повозку. Колеса постоянно проваливались в сырую землю, грозя в любой момент завязнуть в глине. Тогда бы, даже приложив все имеющиеся и не имеющиеся у нее силы, эта лошадка не смогла бы вытянуть телегу. И неизвестно, на какое время мы могли бы застрять в очередной луже или рыцаре. Но пока что нам везло. Рашпиль, расположившись в передней части телеги, постоянно подбадривал кобылу. — Ну, давай, давай, моя красавица, давай, Серуха, еще немного, вот сейчас из лесочка выйдем, а там полегче будет. Я, поудобнее расположившись между мешками с зерном, молча наблюдала за окружающим нас пейзажем. Сначала по обе стороны дороги, по которой мы ехали, попадались все те же деревья, хвойные в перемешку с лиственными. Расслабившись, укачиваемая неспешной ездой, я вела наблюдение за всем тем, что было вокруг. Сережки на осинах и трепетные листочки на белоствольных березах, огромные многовековые дубы, многолетние сосны и ели. Жизнь в лесу шла своим чередом. Где-то сначала не смело, а затем более уверенно начал выбивать дроб дятел, доставая из-под коры лакомство. Рядом затрещал сорока, что-то не поделив, вступили в драку воробьи. Постепенно лес начал редеть, и вскоре мы выехали на открытое пространство. Лес остался позади, а впереди лежали бескрайние просторы, поля, покрытой яркой зеленью, далее пашни, над которыми поднимался легкий туман, а может быть пар. Дорога действительно стала более ровной, и лошадка увереннее затрусила по ней. Рашпиль сразу бутажил. Усевшись поудобнее на мешок, который он подложил себе под зад, соорудив таким образом что-то вроде козел, он откашлялся и громким приятным голосом затянул. Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой замерзал Песня его разносилась на всю округу, но его это, видно, нисколько не смущало. Он продолжал распевать, помогая себе в пении руками. Казалось, он хотел обхватить эту самую степь, объять необъятное. Лошадка, подбадривая пением хозяина, еще быстрее затрусила сторону показавшегося уже села. А Рашпель, продолжал вокальное упражнение, затянув следующую песню Полюшка, поле! «Полюшка широко, поле». Я слушала пение Рашпеля и вспомнила, как однажды где-то слышала очень верное выражение. Звучало оно примерно так. «Плохо, когда человек, не одаренный музыкальным слухом, не поет. Еще хуже, когда, имея слух, человек не имеет возможности им воспользоваться. Все должны петь». Голос у перебыл был сильный и приятный. Он без труда брал самые высокие ноты и уверенно доводил их до логического конца. Казалось, пение дается ему без особого труда. Песня лилась широко, раздольно, как сама степь, о которой шла речь в песне. Я подумал о том, сколько же в нашей стране вот таких самородков. Но, к сожалению, их прекрасное пение не могут услышать и оценить по достоинству Миллионы поклонников и знатоков музыки. И будут вот такие Рашпили радовать своим пением лишь российские просторы, о которых они поют. Да разве что немногочисленное население села может послушать и оценить голосистого певца во время концерта местной художественной самодеятельности. Слушая в данный момент Рашпиля, Любуясь красотами природы, я и сама вдруг захотела присоединиться к моему извозчику и стала ему подтягивать. Ой, да степь широкая, степь раздольная. Тем временем лошадка подъехала к первому строению села Ивановка завернула за угол сарая и, видимо, точно, зная, куда они держали путь, остановилась. Рашпель слез, слез с повозки, потянулся, снял с головы фуражку, провел ее по лицу, обтирая пот, высоко поднял голову вверх и сказал, — Ну вот и приехали. Тебя ждать? Или сама назад заберешься? — Нет, нет, — заторопился я, — конечно, ждать. Я ненадолго. — А чего тебе вообще тут надо? — друг запоздало, поинтересовался Рашкой. — В гости, что ли, кому? — Мне нужно найти Вано, — посмотрев на него, — ответил я. — У меня к нему есть вопросы. — А чего его искать? — ответил мой знакомый с усмешкой. — Вот он и сам, собственно, персоной. Он указал рукой на двух мужчин, только что вышедших из большого строения, возле которого остановилась наша лошадь. Мужчины были все белые. Не только их руки и лица, но и вся одежда была присыпана мукой за головы до ног. Сейчас они напоминали двух снеговиков, вылепленных детьми зимой. «Здорово, мужики!» — поздоровался с ним Грашпель. «Здорово, коль не шутишь», — ответили те. «А я вот ванок тебе эту -эт красавицу доставил», — обратился он к одному из них. Ванок, как я уже поняла» получше разглядев мужчину под толстым мучным слоем, действительно был тем, кого я искал. Вернее, мог им быть наверняка, так как под слоем муки угадывался молодой мужчина-кавказец. — Да, — протянул он. — И зачем я и понадобился, практически без акцента, — спросил он. — Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. «Я частный детектив», — вступила в разговор я, обрадовавшись, что не придется задерживаться здесь слишком уж надолго. «У меня к вам несколько вопросов. Вы позволите?» «Тогда пошли», — не церемонясь, заявил Вано и повернулся ко мне спиной. Он завернул за угол строения. Я следовал за ним. Здесь стояла большая деревянная лавка, грубо сколоченная, из неоструганных досок. Вано расположился на ней. Я присела чуть поодаль, не желая запачкаться мукой. — Ну, чего там у тебя? спросил он меня с тяжелым вздохом. У меня 15 минут свободных, не больше. Я попыталась объяснить ему причину своего визита как можно короче. Дело в том, что я ищу пропавшего Ивана Михиева, и мне стало известно, что вы были с ним знакомы, и даже часто пили вместе. Также мне сказали, что вы иногда похаживали к его жене, то есть сожительнице, и он об этом знал. Вано посмотрел на меня внимательно. При этом я заметила большое сходство во взглядах Ибрагима и Ивано. Взгляд был внимательным и даже, я бы сказала, цепким. От него, от этого взгляда сразу становилось как-то неловко. — Ну и что с того? — спросил мужчина, — не особенно дружелюбно. Я не рискнула напрямую спросить у него, он ли убил Михеева, тем более, что понимала, он все равно мне не скажет правду, а задала обычный вопрос. Я хотела узнать, может, вы знаете или догадываетесь, куда исчез Михеев? Вы ведь были его приятелем, а значит, можете предположить, действительно ли его убили и кто убил? Вот бабушка Фёкла, к примеру, утверждает, что ее сына убила Татьяна. — А вы как думаете? Выслушав меня, Вано снял с головы шапку, обтряс с нее муку, снова нацепил и сказал. — Тут я тебе ничем не могу помочь. Не знаю я, где он, Ванька-то. Это у его бабенки, Таньки-курилки, надо спрашивать. Она поболее, небось, знает. Вано встал со своего места, выпрямился, сказал «пока» и снова исчез за углу строения. Должно быть, его свободное время закончилось, и он должен был приступить к работе. Мне ничего не оставалось другого, как сидеть и ждать, когда Рашпель закончит молоть муку, погрудит мешки на телегу, и мы сможем тронуться в обратный путь. Чтобы как-то скоротать время, я стал разглядывать округу, насколько это было возможно. Всей сей деревне мне не было видно. Лишь несколько добротных сельских домов поблизости, да пара садов с яблонями и грушами. Вот, пожалуй, и все. Я встала с лавочки, медленно пошла вокруг сарая. Этот большой сарай, видимо, когда-то служивший для скота, теперь был переоборудован под мини мильницу Видимо, предприимчивый фермер решил не только выращивать хлеб, но и наладить небольшое перерабатывающее производство обеспечивая местное население мукой. Сюда же стекались и жители соседних деревень, все, кому необходимо было перемолоть зерно на муку. Кроме того, появились новые рабочие места, где сельские мужчины, вроде Вано, могли при желании подработать. Правда, как пояснил мне по дороге сюда Рашпель, постоянных работников на мельнице немного. В основном это родственники фермера, хозяина этого строения а при необходимости здесь подрабатывают любители горячительного, которые, получив незамедлительный расчет, здесь же все и пропивают. Видимо, воно, которое, как сказал Ибрагим, не является исключением из общего правила выпивох, тоже периодически заглядывает на мельницы, дабы подзаработать на очередную выпивку, сделав для себя вывод я. И в доносился шум работающих машин. Из-за щелей мельницы просачивались тонкие белые струйки мельчайших частиц муки. Вся территория около мельницы была припорошена ими точно первым снегом. Буквально через несколько шагов моя обувь стала белой. Я снова вернулась к лавочке и уселась на нее, дожидаясь, когда Рашпель закончит свое дело. Я сожалела, что и эта встреча не принесла мне ничего нового. Вано не хотел общаться, а заставить его это сделать у меня не было никакой возможности. Нет, я, конечно, могла попробовать его припугнуть, сказав, будто знаешь, это он убил Михеева. Да только вряд ли бы он повелся на такие мои слова. Кавказцы — народ от русских отличный, Они, даже когда их вина бывает доказана, до последнего продолжают отпираться. Видела я уже такое и не раз. Так что, пока сама не докажу, что Вано виновен, таскаться за ним нет смысла.